62. Фортитудо. Сила. твердость Отвага. На следующее утро Ракс рейд остановившимся взглядом, смотрит на свой багровый шлем, и сквозь туман легкого похмелья у него в голове звучит голос девчонки. «Когда ты теряешь сознание, все для ты их видишь? Чьи-то чужие воспоминания?» Ракс понимает, в чем дело. Он успешно скрывает это с помощью красивой внешности, пустозвонства и вечных поисков с кем бы переспать, но он знает людей. Ему не дается счетоводство, организация грузоперевозок, беготня по поручениям и хрен знает, что еще, чем заняты его родители, как полагается благородным. Но в верховой езде он хорош. И умение распознавать хорошую езду. То, как она двигается. Она поворачивает Разрушителя Небес, словно ей конец, словно она сплошь утыкана за нозами и вынуждена продираться сквозь пространство. Он знает, что Литруа ей в этом не помогает, только заталкивает ее в кабину снова и снова. Мирей считает, что это безумие. Гельман говорил, что это прекрасно, но Рак знает, это боль. Он не может допустить, чтобы все кончилось так. Когда это происходило с ним... Рядом никого не было, и он не позволит, чтобы то же произошло с кем-то другим. Когда ты теряешь сознание в седле, ты их видишь?» Два месяца назад этот вопрос казался бы нелепостью, а теперь все, что ему остается, продолжать. Он видит чужие воспоминания во сне и нигде больше. Седло для езды, а не для видений. Он знает, что случается с наездниками, вечная кома, как у Сева, и использование в качестве фабрики по производству младенцев. Ему известно, что родители без колебаний поступят так. Он помнит, как близок к перегрузке после долгих лет езды, но намерен достучаться до девчонки с помощью единственного, в чем он хорош, единственного, к чему она, похоже, неравнодушна — верховой езды. Он разминает руку, обтянутую костюмом наездника. Тугой материал растягивается на сухожилиях. Грудь гладкая, впервые за 10 лет под костюмом на ней нет носового платка. Он должен полностью отдаться нейрожидкости, сблизиться с боевым жеребцом, увидеть воспоминания, как видит она. Должен забыть, что он — это он. Солнечный удар ждет снаружи на тренировочной арене. Его заостренный шлем нацелен на звезды, как клюв хищной багровые птицы. Проходя под крестом белого дерева над воротами ангара, Ракс читает молитву.